Случай с лошадью На ежегодных скачках 21 мая 1926 года в Ипсоне всеобщее внимание привлек розыгрыш главного приза в 5000 фунтов стерлингов. Среди трех леток прекрасных английских скакунов выделялись два претендента на первенство – светло-золотистая Лорелэй и рыжий красавец Викинг. Большинство ставок было поставлено на этих двух лошадей, уже показавших свои необычные качества на тренировочных пробегах.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 Почтенные джентльмены, сами рискуя попасть под копыта лошадей, спрыгивали с трибун на скаковую дорожку с явным намерением растерзать предателя Жакея. Они не сомневались, что Жакей был подкуплен владельцем Лорелей, крупным купцом, шёлковым оптовиком. К счастью, опытный жокей не пострадал при падении. Он очёл момент и побежал от гнавшейся за ним толпы с такой скоростью, словно хотел принять участие в скачках вместо выбывшего из строя викинга.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 Викинг недовольно вздёрнул голову. "Видит? Он помешался", крикнул кто-то. "Разве лошадь может помешаться?" возразили ему. "Они бесятся, но это бывает совсем иначе". Викинга отвели от столба, стягнули, и он вновь пошёл. Удивительное дело, он шёл только по прямой линии, не сворачивая ни направо, ни налево. В конце концов он зашёл в тупик между двумя киосками и стоял там, словно он сгорает от стыда, хотя луйти это всех никого не видеть. Опытные конюхи сразу определили, что викинг без посторонней помощи не может выйти из тупика, в который зашёл лишь потому, что тупик лежал на пути его прямолинейного странствования. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнения в том, что викинг болен странной болезнью прямолинейности. Это не снимало обвинения с Жакея, но всё же несколько разбивало уверенность в том, что болезнь лошади его рук дело. Жакеи слишком привязываются к лошадям, и было трудно допустить, что Жакеи мог пойти на такое преступление. И испортить лошадь могли чужие, но как жокей не досмотрел. Толпа опять бросилась к жокею. Болел чем-нибудь Викинг? Болел, отвечал жокей. Конюх говорил мне, что Викинг доканун скачек плохо ел и плохо пил. Мистер Джипс, владелец Викинга, даже хотел отказаться от участия в скачках, но мистер Томсон, ветеринарный врач, сказал, что это пустяки и что к утру всё пройдёт. Он сам обещал наблюдать за Викингом.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 Викинг теперь стоит не дороже своей рыжей шкуры. Убейте викинга, вскройте ему череп и вы узнаете, в чём заключалась его болезнь. Это было сказано так решительно, словно Вагнер уже посмотрел, что делается в голове больного викинга. А ведь Вагнера даже на скачках не было. Владелец викинга послушался этого совета и, убив лошадь, вскрыл череп. И что же обнаружилось? У викинга не хватало части мозга.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 Во-вторых, если бы этот случай произошёл, то в Лондоне нашлось бы немало учёных, которые смогли бы понять болезнь викинга, не представляющую ничего загадочного для всякого, кто изучает рефлексологию. А в Англии её изучают не меньше, чем у нас. В-третьих, болезнь викинга, конечно, обнаружилась бы на первом же повороте от его конюшни, и Жаке не явился бы на скачки с такой лошадью.